Я шел, потупив голову и размышляя. Как вдруг резкий голос окликнул меня по фамилии. Гляжу, передо мной стоит хмельной человек, чуть не покачиваясь, одетый довольно чисто, но в скверной шинели и в засаленном картузе. Лицо очень знакомое. Я стал всматриваться. Он подмигнул мне иронически улыбнулся. <решили> не узнаешь? «А, -а, -а, -а, а, да это ты, Маслобоев! Вскричал я, вдруг узнав в нем прежнего школьного товарища еще по губернской гимназии. <решили> ну, встреча. Да, встреча. Лет шесть не встречались. То есть и встречались.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 Я, брат, очень-очень рад, что тебя встретил. Право? А не компрометирую я тебя моим не тем видом? М? Ну, да нечего об этом расспрашивать, не суть важная. Я, брат Ваня, всегда помню, какой ты был славный мальчуга. А помнишь, тебя за меня высекли? Ха, ты смолчал, а меня не выдал, а я вместо благодарности над тобой же неделю трунил. Эй, безгрешная ты душа! Здравствуй, душа моя, здравствуй! Мы поцеловались. Ведь я, ведь я уж сколько лет один маюсь, день до ночь, сутки прочь, а старого не забыл. «Не забывается! А ты-то, ты-то!» «Да что я-то? И я один, маюсь!» Он долго глядел на меня сильным чувством расслабленного от вина человека. Впрочем, он и без того был чрезвычайно добрый человек. «Нет!» «Нет, Ваня!» «Ты не то, что я!» — проговорил он, наконец, с трагическим тоном. «Я ведь читал! Читал, Ваня! Читал! Да послушай, поговорим, м? по душе. Спешишь?» «Спешу, и, признаюсь тебе, ужасно расстроен одним делом. А вот что лучше. Где ты живешь?» «Скажу, но это не лучше».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 Из Киева пешком пришла. Пил, многократно пил, знаю. А мне худого здесь и не смеют подать. Знают Филиппа Филиппыча. Я ведь Филипп Филиппыч. Что? Что гримасничаешь? Нет, ты дай мне договорить. Теперь четверть двенадцатого сейчас смотрел. Ну так ровно в тридцать пять минут двенадцатого я тебя отпущу. А тем временем... Муху задавим. Двадцать минут на старого друга идёт. Если только двадцать минут, то идёт. Потому, душа моя, и Богу дело. А, идёт так идёт. Только вот что. Два слова прежде всего. Лицо у тебя.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 Чаинского и пропущу березовки, потом зорной, потом Померанцевой, потом парфеамуры, а потом еще что-нибудь изобрету. Пью, брат, только по праздникам, перед обедней и хорош. А ты хоть и не пей, мне просто тебя одного надо. А выпьешь? Особенное благородство души докажешь. Пойдем. С болтнем, слово два, да и опять лет на десять в рощ. Я брат тебе, Ваня, не пара. Ну, да ты не болтай, а поскорей, пойдем. Двадцать минут твои, а там и пусти.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 Одет он был франтом, но как-то смешно, точно он был в чужом платье, с дорогими перстнями на пальцах, с дорогой булавкой в галстуке и чрезвычайно глупо причесанный, с каким-то коком. Он все улыбался и хихикал. Товарищ его был уже лет пятидесяти, толстый, пузатый, одетый довольно небрежно, тоже с большой булавкой в галстуке, лысый и плешивый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 Под сладкую улыбку. Он даже снял картуз. Он был в картузе. — Простите, Филипп Филиппович, — пробормотал он, умильно смотря на него. — А что? — Виноват-с. — он щелкнул по воротнику. — Там а, метрошка сидит -с.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 И предугадываю, что Митрошка, а никто другой, известил меня, что Архипов с Изобрюховым будут здесь и шныряют по этим местам за каким-то скверным делом. А -а -а. Ненавистью Митрошки к Архипову я хочу воспользоваться, потому что имею свои причины, да явился я здесь почти по этой причине».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 бошки из избы было выманить. Я было уж к свадебной церемонии и сапоги крепкие занимать хотел, потому у самого были уж полтора года в дырях. Да. Да и не женился. Она за учителя вышла, а я стал в конторе служить, то есть не в коммерческой конторе, а так просто в конторе.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 И дело делаю, дело же мое больше по подноготной части, понимаешь? Да ты уж не сыщик ли какой-нибудь? Нет. Нет, не то чтобы сыщик, а делами некоторыми занимаюсь, Отчасти и официально, Отчасти и по собственному Призванию. Вот что, Ваня, Водку Пью. А так как ума я никогда Не пропивал, то знаю И мою будущность. Время мое прошло. Черного кабеля Не отмоешь, бела. Одно скажу, Если б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 И правду ты сказал, Ваня, что если и подошел, так только потому, что хмельной. И хоть все это сильнейшая ерунда, но мы обо мне покончим, а? Покончим. Давай лучше о тебе говорить. Ну, Ха. душа читал, читал, ведь и я прочел, я дружище. Про твоего первенца говорю, как прочел. Я, брат, чуть порядочным человеком не сделался. Чуть было. Я только пораздумал и предпочел лучше остаться непорядочным человек. Так-то, Ваня. Немного еще он мне говорил.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 Или какой-нибудь э, Фридрих Барбаросса? Ведь все можно себе представить, а? Ну, а тебе нельзя представлять себе, что ты Дант или Фридрих Барбаросса, во-первых, потому что ты хочешь быть сам по себе, а во-вторых, потому что тебе всякое хотение запрещено, ибо ты почтовая кляча. У меня воображение, а у тебя действительность. Послушай же, откровенный прямо, по-братски не то на 10 лет обидишь и унизишь меня. Не надо ли денег есть?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 Полчаса тому назад Сизобрюхова встретил, то очень обрадовался. Сизобрюхова, очевидно, сюда привели, и привел его Пузан. А так как я знаю, по какого рода делам Пузан особенно промышляет, то и заключаю. Но да уж я его накрою.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 «А как фамилия того князя?» Перебил я его, предчувствуя что-то. «А тебе на что?» «Изволь Волковский». «Петр?» «Он? Ты знаком?» «Знаком, да не очень». «Ну, Маслобоев, я об этом господине к тебе не раз понаведаюсь», сказал я, вставая. Ты меня ужасно заинтересовал. А вот, видишь, старый приятель, э, наведывайся сколько хочешь. Сказки я умею рассказывать, но ведь до известных пределов, понимаешь.